рассматривают предвидение, вездесущность, всевидение, могущество, мудрость, благость, справедливость и так далее как свойства самого Бога, то они сами приводят к противоречиям. И эти противоречия – Лейбниц старался устранить, говоря, что указанные свойства умеряют друг друга, то есть они так сочетаются, что устраняют друг друга. Но это не постижение таких противоречий. Эта метафизика находится в резком контрасте с древней философией какого-нибудь Платона, Аристотеля. К древней философии мы можем всегда возвращаться и признавать ее. Она у д о в л е т в о р и т е л ь н о на своей ступени развития, представляет собою конкретный центр удовлетворяющей задачи мышления, как ее понимали. В этой же новейшей метафизике Противоположности лишь развиты до того, что они становятся абсолютными противоречиями. Указано, правда, также и их абсолютное разрешение – Бог. Но лишь как разрешение абстрактное, потустороннее, по с ю же сторону, все эти противоречия остаются по своему содержанию неразрешимыми. Бог не понимается как разум, в котором противоречия вечно разрешаются. Он не понимается как дух, как триединый. Лишь в нем, как в духе и триедином духе, содержится э т о противоположность его самого и его другого сына. В нем самом и тем самым содержится также и разрешение. э т о конкретная идея о Боге как о разуме еще не воспринята в философию. Чтобы бросить теперь ретроспективный взгляд на философские стремления других народов, мы обратимся к дальнейшему движению философии. Мы увидим, что за этой скудной рассудочной философией следует, как некогда, скептицизм, но, собственно говоря, в форме идеализма, а именно в форме утверждения, что определение с у б ъ е к т и в н о й суть определения самосознания, мы видим таким образом, что вместо мышления появляется понятие. Как у стойков определенность признается мыслимым, так и в новейшее время перед нами то же явление мышления как неподвижной простой формы, с тем различием, что теперь уму преподносится образ или внутреннее сознание целостности, абсолютный дух – которого мир имеет перед собою как свою истину и понятие которого он стремится познать. Это другая внутренняя основа, другое в себе духа, которое он стремится породить и з себя, и для себя – Так что разум есть постижение этого в себе, или иными словами, разум достоверно знает, что он есть всяческая реальность. У античных философов разум, логос, как внутри себя, для себя бытие, сознание обладал лишь формальным. эфирным существованием, как язык. Здесь же достоверность есть сущая субстанция, поэтому у Декарта мы видим единство понятия и бытия, и точно так же у Спинозы всеобщую реальность. Появление понятия, Движение фиксированных мыслей в них самих означает, что движение, которое в качестве исключительно лишь метода имеет место вне своего предмета, получает место в нем же самом или, иначе говоря, в мысль вступает самосознание. Мысль есть в себе бытие. б е з для себя бытия носит предметный характер, она не чувственная вещь, но в с ё же есть нечто другое, чем действительность самосознания. Это понятие, которое мы видим теперь вступающим в мышление, имеет вообще троякого рода формы, которые нам еще предстоит рассмотреть. Оно, во-первых, выступает как единичное самосознание, как формальное представление вообще. Оно, во-вторых, выступает как всеобщее самосознание о б р а щ а ю щ а е с я ко всем предметам, будут ли они мысленными, определенными предметами или будут обладать формой действительности, обращаться к тому, что вообще твердо установлено в мыслях, к признаваемому потусторонним интеллектуальному миру с богатством его определений или же... к интеллектуальному миру, поскольку он есть свое существование, посюсторонний мир. Только в этих двух видах имеется действительное понятие в следующей главе, а еще не в третьем виде, не как вобранное обратно в мысль или, иначе говоря, н и как само себя мыслящее или, еще иначе, мыслимое понятие. В то время как то всеобщее самосознание есть некое постигающее мышление вообще, этот третий вид есть само понятие, познанное как сущность, то есть идеализм. Эти п три стороны распределяются когда то ли между теми тремя народами которые единственно только и идут в счет в образованном мире на долю англичан приходится эмпирическая совершенно конечная форма понятия на долю французов форма этого понятия как пробующего свои силы на в с е м полагающего себя в своей реальности, устраняющего всякое определение и потому как всеобщего, неограниченного чистого самосознания на долю уже немцев вхождение этого Внутри себя бытия, внутрь себя мышление абсолютного понятия.